Хорошие соседи, счастливые друзья, нам весело живется, мы песенку поем, и в песенке поется о том, как мы живем. Красота, красота, мы везем с собой кота. Шижирка, собаку, петь куса-бияку. Обезьяну попугая. Вон давай какая! Вон, товария какая. Вот, товария какая! Живется дружно, что может лучше быть? Столица не нужна. В семействе так сумели приехали домой. На солнышко светила, до ветера пути не скучно было и каждый напивал. Красота.